Если не считать того вечера, когда они впервые занимались любовью среди травы и крапивы на опушке рощи Сарель. Если вы её не любили, то как вы объясните, что они подразумевали под словом любить? И мог ли профессор Бего, который претендовал на учёность, дать точное определение этого слова? Его дочь, только что вышедшая замуж, любила своего мужа. А этот следователь Дьём с непослушной шевелюрой его жена только что родила ему первенца и наверняка ему случалось как и всем молодым отцам в том числе и Тони вставать ночью чтобы давать ребёнку соску любил ли он свою жену чтобы ответить на этот вопрос нужно было рассказать им о том о чём говорить нельзя как например о некоторых эпизодах в Сабль до ноль Почему вы выбрали Сабль-Даноль, а не поехали на другой курорт, например, в Бретань или в Вандею? Потому что мы были там в первый год после свадьбы, чтобы ваша жена поверила, что это как бы паломничество, что эти места вызывают у вас сентиментальные воспоминания, не правда ли? А вы поступили так, чтобы усыпить её подозрения. Он мог только до боли кусать себе губы. Внутренне кипя, его возражения ни к чему бы не привели. Рассказать им о последнем дне на море. Было утро. Лёжа под зонтом, он время от времени, посматривал сквозь ресницы на жену, которая, сидя в полосатом шезлонге, спешила довязать небесно-голубой свитер. "О чём ты думаешь?" спросила она его. "А тебе?" И что же ты думаешь? Мне повезло, что я тебя встретил. Это было правда или лишь отчасти? Он слышал, как Марианна у него за спиной перелистывает книжку с картинками, делая вид, что читает, и вдруг подумал: "Лет через 12 или 15 она влюбится, выйдет замуж и оставит их, чтобы разделить жизнь с каким-то мужчиной, в сущности, незнакомцем". Потому что Не за несколько месяцев, не за 2-3 года нельзя узнать друг друга по-настоящему. Так было и у него с Жизель. Он смотрел, как она вяжет, сосредоточенно и непринуждённо. В тот момент, когда она задавала ему вопрос, он как раз спрашивал себя, о чём думает она. На самом деле он не знал, что она думает о нём, каким видит его, как судит о его поступках и действиях. Они были женаты 7 лет. Он попытался представить их дальнейшую жизнь. Потихоньку они постареют, Мариан станет девушкой, они погуляют у неё на свадьбе. Однажды она объявит им, что ждёт ребёнка, отец которого, когда она станет матерью, конечно, займёт первое место, отодвинув их на второй план. И вот тогда они по-настоящему полюбят друг друга. Видно нужны долгие годы, чтобы как следует узнать друг друга, масса общих воспоминаний, как, например, вот такое утро, которое они переживают вместе. Их мысли безусловно шли в одном направлении, потому что немного погодя жена тихо сказала: "Подумать только, так странно, что Мариан уже пойдёт в школу, а он-то уже выдавал её замуж". Дочка чувствовала, что здесь она может себе всё позволить, и просто вела верёвки из отца. Особенно в этот вечер она не давала ему ни минуты покоя. Был отлив, море ушло далеко, до воды не добраться. Целый час ему пришлось строить с Мариан огромный замок, или вернее, работать под её руководством. Дочка, как и старая Анжела в своём садике, всё время выдумывала что-то новое: то ров, то подъёмный мост. Теперь пойдем собирать ракушки, чтобы вымастить двор и дорожки. Осторожней на солнце, надень-ка шляпу. Они купили на рынке шляпу венецианского гондольера. Жизель не осмелилась добавить, не слишком утомляя отца. Они исходили весь пляж, оба с красными ведерками. Отец и дочь, низко согнувшись, внимательно рассматривали золотистый песок в поисках блестящих раковин. натыкаясь иной раз на кого-то из загорающих или уворачиваясь от летящего меча исполнял ли он свой долг